Глава 18. Элмарил. Если я правильно понял намек колыбели, то оружие бога войны Маргана мне нужно искать возле того шикарного дуба, где состоялась наша встреча. Выжженная до черноты земля вгоняла в уныние, и узнать в этой местности виденный немного ранее цветущий райский уголок природы удавалось с огромным трудом. Но это было определенно то самое место из моего видения. Рельеф местности полностью совпадает. Самые неприятные ожидания не оправдались. Я не встретил ни одной ловушки или аномалии, а магия, на удивление, работала стабильно. Похоже, охранное кольцо из сотен тысяч, если не миллионов павших душ, надежно защищает этот участок от агрессивной внешней среды с нестабильной физикой. В моем видении я добирался до нужного места за 10 минут в неспешном прогулочном темпе, но в действительности расстояние до цели оказалось несколько больше. На первое тело небожителя я наткнулся уже через 20 минут пути. Спутать его с кем-то другим было невозможно. После смерти тело трехметрового божества кристаллизовалось и мерно пульсировало тьмой. Похоже, раньше это был бог тьмы одного из пантеонов. Темный кристаллический материал с невероятной точностью и четкостью повторял каждую складку кожи, каждую морщинку лица, каждый изгиб одежды умершей сущности. потрясающая детализация в области где у человека располагается сердце была страшная рана внутри которой было множество красных кристалликов похоже именно сюда и пришелся смертельный удар от своего соплеменника. Когда я приблизился вплотную чтобы рассмотреть павшее божество получше включилась молчавшая доселе идентификация даркан бог тьмы Глава пантеона смерти. Количество удерживаемых душ — 534 655. Прочность кристаллической оболочки — 900 миллиардов. Невосприимчивость к оружию смертных — превосходно. 900 миллиардов прочности. Да мне придется долбать эту оболочку несколько недель, причем сначала нужно отыскать оружие Моргана. На всякий случай я попытался отколоть кусочек кристаллического тела бога своим радужным кинжалом. Все же мое оружие имеет божественный статус. Но ничего не добился. Урон был нулевой. Я не смог даже поцарапать кристаллический материал. Очень надеюсь, что существует более быстрый способ, чтобы освободить души разумных, ведь это тело небожителя здесь не единственное». От ранее прекрасного дуба осталась лишь оплавленная головешка, которая торчала из земли метра на три. Там и обнаружилось тело Маргана. Могучий пятиметровый воин не выпустил оружие из своих рук. Издалека создавалось впечатление, что он просто прилег отдохнуть, опершись на изуродованный ствол дерева. Но когда я подошел ближе... то рассмотрел осколок меча, который пробил его грудь и навечно пригвоздил тело умершего бога к именевший древесине. Марган, бог войны, пантеон справедливости. Количество удерживаемых душ — 345 898. Прочность кристаллической оболочки — 700 миллиардов. Невосприимчивость к оружию смертных. Вот что выдала идентификация, когда я приблизился к павшему воителю. Огромный трехметровый меч, зажатый в руках Бога, за прошедшие века не потерял своего блеска и выглядел так, как будто оруженосец только что закончил его полировку. Я приготовился к неприятностям. Не может же такого быть, чтобы настолько мощный артефакт никто не охранял. Но в этой локации не дул даже ветер, и стояла мертвая тишина. Я только сейчас понял, насколько это неестественно и страшно, когда полностью отсутствуют все звуки. Я как будто оказался в полном вакууме. Не было слышно даже шагов. Почему я не замечал этого раньше? Сглотнув, я преодолел оставшиеся метры до тела павшего бога и прикоснулся к его мечу. Название: Эль Марил. Тип Оружие. Класс внеклассовый. Оружие бога войны Маргана. Качество: идеальное. Прочность: вечная. Описание: Уникальное оружие, выкованное богом кузнецом специально для Маргана, бога войны из Пантеона Справедливости. Эл-Марил, направленный воле Маргана, поразил множество врагов своего хозяина, но не смог уберечь от смертельной раны. Смена владельца возможна после гибели предыдущего хозяина или по его желанию. Внимание! После смерти предыдущего хозяина прогресс развития оружия Бога обнуляется. Текущий уровень развития первый. Свойство: Единый. Уровень оружия всегда равен уровню своего хозяина. Оружие способно принимать любую форму, игнорирование физической и магической защиты цели. С 1 по 49 уровень оружие 20%. С 50 по 99 уровень оружия 40%. С 100 по 149 уровень оружия 60%. Со 150 по 199 уровень оружия 80 С 200 по 249 уровень оружия 100 процентов. 250 плюс уровень оружия преодолевает божественную защиту. Повелитель душ. При помощи оружия Бога вы можете поглощать души как поверженных противников, так и свободно блуждающие души, которых что-то держит в этом мире. Вы можете отпустить их в верхние планы мироздания или усилить ими свое оружие. Но помните, что у каждого решения есть свои последствия. За каждую поглощенную душу сила оружия возрастет на тысячную. За каждые сто тысяч душ у оружия появится новое свойство. Внимание! Только боги вправе распоряжаться душами разумных. За каждую развоплощенную душу вам будет начислен штраф минус один к репутации альфа. Урон. Двести умноженное на уровень оружия. Требования. Чтобы взять оружие в свои руки, требуется достичь 250 уровня или получить благословение Бога. Вот это я понимаю, оружие. Да на моем уровне только базовый урон будет больше 20 тысяч за удар. А к нему прибавится и сила заклинаний, и прибавка от характеристик. Так что реальная цифра будет значительно больше. Я тут же погрустнел. Чтобы пробить защиту властелина, нужно поднимать уровень оружия на 250 уровень. В противном случае я не смогу нанести ни единицы повреждения. Я, конечно, понимал, что у божественного оружия могут быть запредельные требования. Но чтобы настолько? Это мне еще повезло, что я могу сразу начать им пользоваться. И процесс набора опыта пойдет быстрее. Но как представлю, что мне предстоит сделать, и сколько это займет времени, хочется выть. Только бы королевство выжило к моему возвращению. Оружие моментально подстроилось под мои габариты, и уже через несколько мгновений в моей руке оказалась зажата рукоятка уменьшенной копии Элмарила. Мне не хотелось моментально трансформировать оружие, поэтому я с интересом начал рассматривать странный серебристый металл, из которого оно было сделано. Когда я поворачивал лезвие, то отчетливо уловил розоватые отблески. Видеть ничего похожего мне еще не приходилось. «Брат будет в восторге и отберет у меня Элмарил для подробного изучения», — пронеслось в голове. А потом я вспомнил о нашей ссоре. «Нет, определенно нужно мириться с Сашей. Сделаю это, как только вернусь в основной мир», — решил я. «И надо серьезно поговорить с братом о предателях. Не нужно было пускать этот вопрос на самотек. Пора открыть все карты. Хватит недомолвок. До добра это не доведет. Мне жизненно необходимо знать правду о моем окружении». «Успокойся с миром, бог войны!» — проговорил я и на манер английской королевы дотронулся лезвием меча до плеча мертвого бога. Внимание! Активировано свойство повелитель душ. Обнаружено 345 898 неупокоенных душ разумных. Желаете отпустить их или усилить Эл Марил? Так вот, как это работает. Не нужно разрушать кристаллическую оболочку, чтобы освободить души. Нужно всего лишь коснуться мечом тела павшего бога. Вот это соблазн. Я могу найти тела всех павших богов и прокачать Элмарил до небывалых высот. Уж пара миллионов душ здесь будет точно. А это 20 новых свойств и плюс 2000 к базовому урону. Да на 250 уровне оружия я буду сносить по пятьсот тысяч за удар. Но в этом случае я загоню репутацию Альфа в такой глубокий минус, что по силе ненависти НПС переплюну властелина. Нет, такой путь точно не для меня. Ведь это не просто игра, это тест для землян. Не уверен, что нас примут в Малый Галактический Совет, если узнают, что люди готовы с легкостью пожертвовать миллионами душ, чтобы обрести могущество. «Отпустить души!» — прошептал я. Со стороны защитного барьера донесся облегченный вздох сотен тысяч разумных, и у меня в голове прогремело. «Спасибо!» Слово, одновременно произнесенное всеми освобожденными душами, прозвучало столь громко, что на несколько минут полностью лишило меня слуха. Внимание! Прогресс уникального задания души павших. Найдено одно из десяти тел небожителей. Освобождено 345 898 из трех миллионов душ. Развоплощено ноль. из трех миллионов душ. Весь остаток дня я потратил на поиски. В этом занятии мне помог Элмарил. Меч Маргана, направленный острием в нужную мне сторону, начинал светиться. Так я получал направление для движения, и мне не нужно было тратить уйму времени, чтобы бродить по локации вслепую. После того, как последние заточенные души обрели покой, высветилось системное сообщение, но читать его мне было некогда. Защитный барьер, окружающий эту локацию, разрушился, и аномалии хлынули внутрь. «Нужно срочно уносить отсюда ноги», — думал я, активируя камень возврата. Минута каста прошла в напряжении, я видел надвигающийся хаос. но мог лишь отслеживать таймер обратного отсчета. Уложился впритык. Промедли я хоть на несколько секунд, и смерть была бы неминуема. Оказавшись в безопасном улье, упал на одну из сот и лежал так несколько минут. Последние часы выдались не из легких. Каждая отпущенная мной душа оставляла небольшую частичку в моем сознании. Я понял это не сразу. Но за время блуждания я осознал, что в голове начали появляться чужие образы, мысли, переживания. И их становилось все больше. Голова гудела от переполняющей ее информации, и хотелось отключиться часов на десять, чтобы дать отдых утомленному сознанию. Образы, появляющиеся у меня в голове, были странными. Понять что-то конкретное было сложно, слишком разрозненные кусочки мелькали перед глазами. Но то, что видение не относится к миру игры, понять я смог. Вот на миг вспыхнула картинка огромного звездолета, отстреливающегося с густками плазмы от более мелких машин, по конструкции сильно отличающихся от исполина. Вот появляется образ человека, закованного в урбанистический боевой комбинезон и с оружием в руках. Вот картинка приближающейся планеты, усыпанной миллиардами огней. И таких картинок, всплывающих в моем утомленном сознании, сотни. А слова Лэнды, Архоны, Эфы. Это еще что такое? Неожиданно голову пронзила резкая боль. И я отключился. Системный таймер подсказал, что я проспал ровно 10 часов. Да, нормально. Так меня отключило от действительности. В реале прошло почти трое суток. Отдых придал сил. Я осторожно начал копаться в памяти, но с удивлением обнаружил, что практически вся информация, переполняющая мою голову, исчезла без следа. Осталось лишь несколько обрывочных картинок, на которых я успел сфокусировать свое внимание. «И что это вообще было?» — задумчиво, почесав затылок, спросил я сам у себя, но ответа на мой вопрос не последовало. «Ладно, пора определиться с дальнейшими планами. То, что мне нельзя покидать это место, я понял сразу, как увидел свойства оружия. Где еще я найду высокоуровневую локацию?» Где за каждое убийство моба мне будут давать тройной опыт? Правильно, больше нигде. Так что фармить опыт придется здесь. Нужно понять, сколько я смогу поднять уровней за целый день фарма, и уже исходя от этой цифры, делать соответствующие выводы. мобов здесь очень много если удастся отыскать еще несколько десятков ульев диких пчел то проблема с набором опыта исчезнет но сначала нужно прочитать системное сообщение полученное после завершения квеста внимание уникальное задание души павших выполнено найдено 10 из десяти тел небожителей освобождено 3 миллиона из трех миллионов душ награда плюс одно уникальное свойство для элмарила на выбор плюс тридцать уровней ого по одному уровню за сто тысяч освобожденных душ неплохо теперь мне остается набрать всего сто уровней ага всего Да я за три года игры набрал чуть больше сотни, а тут за считанные дни нужно набрать 118. Думаю, дней 20 у меня есть. Уж пять месяцев-то королевство продержится, просто обязано продержаться. Тем более, что армия тьмы лишилась поддержки орков, а города и крепости Мемории хорошо укреплены. Но все будет зависеть от скорости набора опыта. Если прогресс будет медленным, то придется возвращаться и пробовать добрать недостающие уровни в обычном мире игры. Нужно выбрать уникальные свойства для Элмарио, максимально ускоряющие процесс фарма. В этой локации полностью положиться на магию я не могу, уж слишком нестабильно она работает, а меда диких пчел в запасе слишком мало. Неизвестно, смогу я разжиться этим уникальным ресурсом, но лучше исходить из того обстоятельства, что Улей был единственным. Значит, упор стоит делать на бой с оружием. Из предложенного списка мне приглянулось одно очень полезное свойство. Плазменная кромка. Уникальное свойство оружия бога войны Моргана. При активации лезвие покрывается тонким слоем плазмы, способной проникнуть сквозь любую защиту цели, за исключением божественной. Каждый удар наносит критический урон и калечащую травму. При нанесении удара в уязвимую область шанс смертельного урона возрастает на 50%. Время действия с 1 по 49 уровень оружия, уровень оружия секунд. С 50 по 99 уровень оружия уровень оружия умноженный на 2 секунд. С 100 по 149 уровень оружия уровень оружия умноженный на 3 секунд. Со 150 по 199 уровень оружия уровень оружия умноженный на 4 секунд. С двухсотого по 249 сорок девятый уровень оружия, уровень оружия умноженный на 5 секунд. 250 плюс уровень оружия, уровень оружия умноженный на 10 секунд. Стоимость активации пятьсот накопленных душ. По-моему, явная читерская обилка. Как только я прибью 500 мобов, то смогу активировать это свойство оружия, которое на данном уровне позволит мне на 4,5 минуты превратиться в джедая, отрубающего конечности своим врагам направо и налево. По сути, это более совершенная модель моего заклинания «Зачарование огнем». Но если у зачарования был предел отрубательности, то теперь Элмарил сможет прорезать дыру даже в камне. «Хватит прохлаждаться. Пора выходить на тропу войны. Меня ждут долгие часы непрерывного фарма, но я буду не один. Страху и Игнесу не помешает прокачка. Пусть это замедлит мой собственный рост, но в этой локации опыт льется рекой, а при помощи пэтов я смогу истреблять мобов быстрее и меньше думать о своей защите». Эта странная локация не устает преподносить мне сюрпризы. Сколько всего уже случилось за время моего здесь нахождения? И аномалии, и разнообразные мутанты, стремящиеся во что бы то ни стало добраться до игрового тела и сожрать его. То колыбель, первое создание Творца, то странные видения из жизни старших рас, которые появлялись в моей голове и исчезли практически без следа. Вот и сейчас система подкинула новую пищу для размышлений. Когда я призвал пэтов, появилось сообщение. «Внимание! Все характеристики и уровни монстров увеличены. Бонус локации – все ваши питомцы получают такое же количество опыта, что и вы». «О как! С одной стороны, отличная новость». Получаемый опыт не будет делиться на троих Каждый получит по максимуму за убийство моба Но, с другой стороны, местные обитатели стали еще сильнее и опаснее А с нестабильно работающей магией и охотника очень легко превратиться в жертву «Ну что, друзья, проведем разведку боем? А там будем решать» Спросил я у своих пэтов Страх одобрительно рыкнул, и Игнис ударил копытом, выбивая искры. «Похоже, это означает «да». Начать мы решили с муравьев. На окраине леса они ходят небольшими группами, а уровни у них были самыми маленькими из виденных мной. «Вот это мы монстры», — проговорил я через пару минут, глядя на трупы тройки муравьев 180 уровня. Страх с огромным удовольствием грыз оторванную в процессе боя, покрытую крепчайшим хитином лапу. Сила моего нового оружия поражает воображение. Я даже не использовал магию. Загадочное сталь лезвие пробивала хитин насекомых с невероятной легкостью и наносило чудовищный урон. Мощные челюсти страха пробивали защиту моба и вырывали лапы из тела огромного муравья. А Игнис прикрывал нас обоих от ответного урона, активировав умение «Общая жизнь». Наша связка оказалась столь эффективной, что я не ожидал, насколько ошеломительно будет победа. Мы буквально выпотрошили тройку муравьев за пару минут, получив минимум повреждений. Игнис получил забой уровень, а мы со страхом по 45% к опыту. Если так пойдет и дальше, то набить 118 уровней за 20 дней из невыполнимой задачи превращается во вполне реальную. Сложную, но реальную. Так и пошло. Мы катком проходились по локации, уничтожая все на своем пути. Если мобов становилось слишком много и здоровье Пегаса опускалось в Красный Сектор, то я подключал магию. В обычных условиях я старался этого избегать. Исполинским деревьям очень не нравится огонь и тот, кто его применяет. После каждого сотворенного заклинания приходилось проявлять чудеса акробатики, чтобы увернуться от десятков ветвей, которые обрушивались на нас со всех сторон. В один такой момент страх не успел среагировать и отправился в полет с десятиметровой высоты. Высокая живучесть спутника позволила ему пережить падение, но вот приземление вышло неудачным. Он угодил в охотничьи угодья шипастых змей, которые воспользовались моментом и чуть было не убили питомца. Пришлось в срочном порядке левитировать вниз и буквально отдирать змей, опутавших тело, жалобно скулящего от боли страха. Эта ситуация осложнялась тем, что мы находились под действием умения «общая жизнь», а проникший в организм пятый яд обнулял шкалу жизни Игниса с немыслимой скоростью. От вайпа в тот раз нас спасло лишь вовремя активированное заклинание исцеления огнем». Магическое зрение подсказало, что рядом находится огненная аномалия большой силы, которая смогла замедлить отравляющий дебаф. пока я расправлялся с ядовитыми тварями. После этого случая я был предельно осторожен и старался использовать огонь только в крайнем случае, а если требовалась магическая поддержка, то использовал ментальный удар. Опыт лился рекой. За 18 часов непрерывного фарма я смог набрать 27 уровней. Немыслимый результат. Дальнейший прогресс существенно замедлится, слишком много опыта нужно набрать для очередного апа, но тенденция меня обнадежила. Игнис перевалил за сотый уровень и открыл пять новых умений, которые существенно повысили нашу выживаемость. Ох, не зря я выбрал защитную специализацию Маунту. На шестидесятом уровне я взял умение, повышающее жизнь Игниса на 25%. На 70-м ауру резиста к физическим атакам, блокирующим 10% входящего урона. На 80-м то же самое, только для магических атак. На 90-м Игнис получил возможность генерировать агромобов на себя. А на сотом получил умение «Скала», окончательно превратившее моего маунта в танка. способного без особого напряга выдерживать удары мобов, превосходящих его по уровню чуть ли не вдвое. Далее я получил сообщение от системы, в котором говорилось, что следующие умения станут появляться с шагом по 25 уровней. Что же, этого стоило ожидать, уж больно вкусное у них описание. Страх тоже заметно усилился и открыл отличное умение. Спутник научился кратковременно уходить вскрыт. Теперь волк мог незаметно сблизиться с противником и напасть со спины, отвлекая внимание сильного моба или без проблем уйти от преследования. Уже в самом конце игрового дня, когда сил практически не осталось, мы набрели на гигантский муравейник. Он располагался на земле, и по высоте был сопоставим с окружающими его деревьями. Муравейник имел выходы на все ярусы, и высота тоннелей позволяла передвигаться там достаточно свободно. Отлично! Вот и цель для завтрашней охоты. Найти рейд босса нам пока так и не удалось, а в муравейнике он быть обязан. Мы старались не слишком сильно углубляться в лес. Там обитают такие монстры, справиться с которыми даже с нашими возможностями будет непросто. Но мутировавшего дракона, который то и дело мелькает в поле зрения, я прибью. Это я решил точно. Из него должна выпасть, как минимум, легендарка. Хоть в системке и говорилось, что в локации повышен шанс выпадения предметов, нам пока не попалось ни одной действительно стоящей шмотки». Возможно, нужно охотиться на более сильных мобов. Нужно немного передохнуть, а потом мы это проверим. А вообще, я восхитился замыслу внеземного искусственного интеллекта. По идее, любой другой игрок, попавший в эту локацию и добравшийся до оружия бога, жестоко бы обломался. Ведь не имея благословения Торсунвальда, поднять меч Маргана невозможно, пока не достигнешь 250 уровня. Далее было бы два пути — улететь в общий мир, рассказать об условиях соклановцам и вернуться уже с нужным левелом, или фармить мобов в лесу. Но без Элмарила это бы заняло на порядок больше времени, которое в этой локации буквально утекает сквозь пальцы. Уже в кромешной темноте мы выдвинулись к точке возрождения. Как-то я упустил момент, что камень возврата находится на откате, и топать к безопасному месту придется на своих двоих. Еще в сумерках я заметил, что концентрация мобов резко уменьшилась, но не придал этому факту значения. А зря. Как выяснилось немного позже, в темноте на охоту выходят гораздо более опасные твари.